Это все равно, что босс корпорации лично прибудет в другую фирму на переговоры. По опыту Сузуки Сатору, это оказывает немедленный эффект. Кроме того, его точка зрения отличается от точки зрения подданных, склонных рассматривать всех вне Назарика как низшие формы жизни. Среди обитателей Назарика Айнза можно считать наиболее умеренным, а значит он может оказаться неплохим выбором на роль посла в королевство дворфов или во всяком случае наиболее безопасным выбором, если быть честным. Вдобавок к самому Айнзу всегда можно отправить актера Пандоры. Он идеальный выбор, будь то в плане интеллекта, способности приспосабливаться или чего угодно еще. Однако, кто тем временем будет править страной? Не зачем даже спрашивать. Разумеется, Айнз Олл Нет, ни за что. Айнз мысленно закричал снова и снова. Уж лучше отправиться в королевство Дварфов. С этой задачей он хотя бы может надеяться справиться. Более того, ему нужно побывать там лишь однажды, а потом он всегда сможет телепортироваться туда. Если возникнут какие-то проблемы, он сможет просто разыграть свою козырную карту. Я хочу все как следует обдумать своей резиденции. Если его собеседники попытаются возразить просьбой решить все на месте, он сможет просто изобрести какой-нибудь другой предлог на ходу. У Айнза есть множество вариантов выкрутиться из такой ситуации. В прошлый раз меня сопровождал Айнзак, но теперь я буду играть роль камевояжора собственных товаров. Не то чтобы мне так уж необходимо вернуться с прибылью, так что все будет просто. Айнз улыбнулся, изображая выражение лица Сузуки Сатору, специалиста по продажам. После чего выражение его улыбки изменилось. А еще, пока время идет, мне возможно удастся переложить вопрос вассализации империи на Демиурга и Эльбеда и оставить все планирование на них. Да! «Ну, что поделать? Не то, чтобы я хотел увильнуть от работы, ничего подобного». Лихорадочно придумывая оправдание своему поведению, Айнс принялся обдумывать следующий вопрос – «Кого взять с собой?» Айнс озадаченно скрестил руки. «Конечно, лучше всего было бы взять с собой Альбеда или Демиурга, но у них есть более важные дела, а кроме того, каждый из них также руководит своим участком работы. Если взять с собой кого-нибудь из них…» тем самым он создаст новые проблемы в их зонах ответственности. Аура или Мар – неплохой вариант, особенно учитывая, что они принадлежат к человекоподобной расе, как и дварфы, а значит те отнесутся к эльфам без особой тревоги. С Кацитом сложнее. Да, конечно, он хороший выбор для посещения холодной горной местности, но сейчас он отвечает за великий листоп, что тоже делает его в некотором смысле руководителем. Айнс надеялся, что Кацит сможет сконцентрироваться на этой задаче. Кроме того, его необычная внешность, в сочетании с внешностью самого Айнза, вероятно, вселит в дварфа в ненужные беспокойства. Себас тоже был отличным выбором. В данный момент он вместе с Цуараниней выполняет управленческую работу в Эрантеле. Если актер Пандоры останется, то Себаса можно без особых проблем взять с собой. Но Айнза несколько обеспокоил вопрос его боевых возможностей. Гаргантюа и Виктим, разумеется, отпадают сразу. Образы некоторых других нипов пронеслись в голове Айнза, но большинство из них не годятся на роль телохранителей. Раз так, остаются лишь двое – Аура и Шалти. Ауру и подчиненных ей монстров можно назвать идеальным выбором. В худшем случае он сможет пожертвовать ее зверями и спастись вместе с Аурой. Что же до Шалти, то она сильнейшая в бою один на один – Она может послужить козырной картой в схватке с сильным врагом. Кроме того, Айнс хотел взять с собой Шалти еще и по персональной причине. Он мог бы взять с собой Мара, учитывая, что им, возможно, придется сражаться против целой армии. Однако при встрече с игроком приоритетом будет отступление, а не уничтожение врага. А значит, в этот раз Мару придется остаться. Раз так... Едва Айнс собрался подняться, как в его голове раздался звук сообщения... «Владыка Айнс?» «О, это ты, Антама. «Да, в настоящий момент я нахожусь при Шалте-Сама в деревне Людоящеров. Кацет-Сама хочет отправить людоящеров с отчетом о положении в деревне и испрашивает разрешение на открытие врат. Что прикажете, владыка Айнс?» Кацет время от времени отправлял отчеты о состоянии дел, в порученные его управлению деревней. Айнс на самом деле слабо разбирался в том, насколько хорошо у Кацета получается, так что он, как правило, просто просматривал доклады по диагонали, комментируя «хорошая работа». Временами ему хотелось приказать «больше не нужно». Но правило хорошего тона для подчиненного – отчитываться перед руководителем. А Айнс, в свою очередь, как руководитель Кацита, обязан исполнять долг начальника. Тогда открой врата в обычное место. Нет, постой, защитное заклинание по-прежнему активировано. Выжди час, пока... Айнс посмотрел на свое расписание и сверил время. «Активируйте заклятие в 13.46. В это время я отключу защиту на 2 минуты». Это здание не Назарик, но и оно окружено магическими полями, блокирующими в том числе и телепортацию, и подпитываемы маной высокоуровневых нипов. Эти поля достаточно сильные, чтобы блокировать даже высокоуровневую магию, истощали нипов с такой скоростью, что менять тех приходилось несколько раз в день». Дружественная телепортация тоже блокировалась. Виной тому отсутствие действовавшей в Игдрасиле системы распознавания «Свой чужой». Таким образом, временами появлялась необходимость на короткое время отключить защиту, чтобы разрешить прямую телепортацию. Разумеется, это означало, что в это время враги тоже смогут телепортироваться внутрь. Чтобы защититься от бомбардировки, так они называли это в Игдрасиле, Айнс решил ограничить эти короткие окна, Заранее оговоренным временным периодом. «Поняла, я передам Шалте Само ваше распоряжение». Айнц, отозвавшись хорошо, разорвал сообщение и встал на ноги. «Оставляю выбор одежды на тебя. Прибудут людоящеры, посланцы от Кацита. Подбери что-нибудь подобающее». «Слушаюсь». В глазах декремент полыхнул огонь. «И она туда же», – подумал Айнц, но промолчал. Мужчине, неуверенному в собственном чувстве стиля, – Стоит в таких ситуациях держать язык за зубами. Айнс вместе с Декремент вышел из комнаты, отдав на ходу приказ тут же призванной нежити. Он поручил существу сообщить охранявшим парадный зал поместья стражам нежити о скором прибытии людоящеров через врата. Наблюдая за удаляющимся посланцем, Айнс задумался о том, как эффективнее использовать созданную им нежить. Раз все созданные Айнсом неживые слуги соединены с ним с телепатической связью, Он может разместить их по всему миру и создать разведывательную сеть нежити. К сожалению, достичь этого будет непросто. Даже повинуясь приказу Айнза, нежить способна давать лишь нечеткие ответы. Кроме того, Айнзу и без того очень сложно управлять множеством созданной нежити. Всегда есть риск, что он ошибется и случайно отдаст команду не тому созданию. В будущем, возможно, удастся создать какую-нибудь систему, чтобы устранить эти проблемы. Но в данный момент это невозможно. Возможно, стоит поручить это актеру Пандоры, но тогда придется как-то решить проблему того, что вся созданная им нежить замирает, когда он не копирует меня. Нужно будет как следует рассмотреть все варианты, предварительно обсудив вопрос с Альбедо и Демиургом. Размышляя таким образом, Айнс подошел к гардеробной. Как обычно, его приветствовали две шеренги горничных сияющими глазами. В частности, глаза декремент сегодняшней личной горничной Айнза практически полыхали красным. Айнс позволил им переодевать его, осведомившись о местонахождении ауры. Сегодня он наденет что-то белоснежное. Для Айнса, привыкшего носить темные одеяния, такой наряд казался чересчур броским. Сверх того, горничные украсили его гигантским ожерельем из золота и других драгоценных металлов. Айнс даже забеспокоился, что сороки могут его попытаться украсть, привлеченные блеском. Но самой странной частью одеяния оказались торчащие из-за спины перья. «Я что, павлин какой-то?» – хотел было сказать Айнс, но, оглядевшись, увидел, что лица горничных светятся гордостью и удовлетворением. Ни одна не выказывала беспокойства. Выражения их лиц не давали ни намека на то, что что-либо пошло не так. Все они смотрели на него с лихорадочно восхищенным видом. Их щеки поразольвели. Словно группа фанаток перед возлюбленным кумиром. «Неужели все в порядке?» Такие наряды и правда так нравятся девушкам. Похоже, у меня и впрямь совершенно отсутствует вкус в одежде. Пока Айнс предавался меланхолии, горничные закончили одевать его. Глянув в зеркало, он заметил, что из-под рук тоже торчат перья, что напомнило Айнзу одного из монстров Игдрасиля. Как он там назывался? Археоптерикс? Кажется, это был лучной динозавр друидов. Перья стопорщились и смялись, как только Айнс скрестил руки на груди. Что было довольно неудобно. Но что будет, если Айнс скажет «этот наряд не подходит?» Они наверняка ответят что-нибудь вроде «чем плохо этот наряд? Пожалуйста, скажите, какие одежды мы должны подбирать впредь?» «Отлично». В конце концов, Айнс решил отбросить в сторону эти проблемы. «Идем».